Глава семьдесят седьмая. Шам сглотнул. К поезду со стороны стоящей на задней площадке капитана приближалось пламенеющее, скрежащущее нечто. Ангел. У него были колеса разных диаметров, с неодинаковым расстоянием между ними и разнокалиберными поршнями. Он был вооружен. Окон у него не было, да они ему были и не нужны. Некому и незачем было выглядывать наружу или заглядывать внутрь этой мстительной рельсопутной колесницы праведного гнева. Проходя, он испепелял своим пламенным дыханием придорожные кусты. Даже атеисты на Медасе молились. Шем сглотнул. «Ладно», — подумал он, — «не останавливайся», — подумал он еще, — «думай». «Впереди неси им навстречу горизонт, край света». Сзади с такой же скоростью приближался Ангел. Он шел быстрее, чем Медас. Математика была очевидна. Ситуация безвыходная. Он нагонит их раньше, чем они успеют найти хоть какое-нибудь укрытие. Несмотря на приближение Ангела, капитан не двигалась и даже, казалось, смотрела не на него, а как будто сквозь него. Шем взглянул на экран приемного устройства, которое он по-прежнему сжимал в руках и увидел сияющую на нем точку. Он совсем забыл про насмешника Джека. «Все пропало!» — выкрикнул чей-то голос. «Мы обречены!» — подхватил другой. Шем почувствовал, как напряглась Дэби, когда он стал возиться с машинкой. Вспомнил, как мышь ныряла с высоты к капитану всякий раз, когда та начинала перебирать кнопки, и прищурился. «Теперь я, его философия!» — сказала тогда Напхи о большом кроте. «Сирока!» — крикнул Шэм, помахал механизмом, да и повторила его траекторию в воздухе. «Ты можешь усилить сигнал?» — она ответила ему недоуменным взглядом. «Может быть. Понадобится больше энергии. Так подсоедини его к чему-нибудь». Поозиравшись, он ткнул пальцем в интерком Медаса. «Он питается от локомотива. Давай, ты что, не сальважир, что ли? Это же твоя работа!» Она вытянула из карманов своего пояса нужные инструменты, перекусила провода громкоговорителя, заголила их, что-то отсоединила, что-то наоборот присоединила, помешкала, прежде чем запустить свое орудие в потрохам чащегося медаса, раздался страшный треск, все механизмы медаса разом отключились на секунду и тут же включились вновь. Ой, моя голова! вскрикнула Сирока. Все почувствовали тоже. Команда застонала, когда в воздухе вокруг них в самой материи поезда что-то поднялось, затрепетало, заныло. Даже капитан вздрогнула. Шем моргнул, схватил Сирока за руку, вырвал у нее приемник. Он был соединен теперь с внутренностями поезда. Дэйби вопила, как оглашенная. Она била крыльями о стенки локомотива, царапала его, пытаясь прорваться к машине. Шем не отрывал глаз от экрана. Тот весь залился светом и блеял, как овца, а сияющая точка на нем, насмешник Джек, двигалась теперь с такой быстротой, какой он никогда не замечал раньше. — Ох, молодкие клещи! — прошептал Гуринам. — Да что ты такое сделала? — Усилила сигнал, — сказала Сирока. — Какой в этом смысл? — завопил Мбенда. — Ты что, ускорила крота? «Мне страшно и неприятно мешать вашему техническому торжеству», — сказал Фремла. «Однако взгляните!» Доктор подчеркнуто смотрел только назад, навстречу приближающемуся ревущему ангелу. Все оглянулись. «Насмешник Джек», — произнесла капитан мечтательно. «Насмешник Джек стал теперь вашей философией, и вы принадлежите ему. Придется нам встретиться с ним лицом к лицу». Похоже, что присутствие ангела нисколько не тревожило капитана. По крайней мере, она этого никак не показывала. Она улыбнулась, прошла на мостик. Команда внимательно следила за ней. «Она права», — сказал Шэм. «Что?» — зашипел Вуринам. «Да она спятила! Ты хотя бы видел, что за нами гонится?» Он махнул рукой на устрашающий механизм. «Это что угодно, только не чертов крот!» «Она права», — настойчиво повторил Шем. «Мы кротобои, и наше дело охотится на крота».